Глава двенадцатая. Непреодолимое желание. Убедить хозяев квартиры, из которой оперативники собирались вести наблюдение за Кобзарем и Шаманом, на короткое время покинуть ее было не особенно сложно. Милицейская форма образумит кого угодно. А если пообещать людям соответствующее вознаграждение, то они уходят из своих жилищ не просто так, а с благодарностью. так что этот вопрос был улажен в считанные минуты. Через окна соседнего здания двор был виден как на ладони. С четырех сторон, закрывая все возможные пути отступления, затаились оперативники. Двое из них устроились в глубине двора на лавочке, трое затаились в подъезде и наблюдали за домом с площадки второго этажа. Еще две пары сотрудников уголовного розыска стояли в некотором отдалении от двора, и контролировали выходы с него. Это была ловушка, из которой шаману выбраться никак не удастся. В возвещенном окне комнаты появился Никанор Акулов, которому предстояло сейчас сыграть роль ювелира. Выражение его лица рассмотреть было невозможно. Была видна только внушительная фигура, привлекающая к себе внимание. Майор Рогов вооружился оптикой, посмотрел на своего старинного приятеля и едва не чертыхнулся. Никанор Яковлевич был одет так, как если бы участвовал в спектакле. В безукоризненно белую рубашку и серый полосатый жилет. На его шее вызывающе олела красная бабочка. «Пижон!» — пробурчал Рога в себе под нос. Но никак он не может без всех этих вывертов. Еще не хватало, чтобы этот артист... Запел какую-нибудь серенаду Никанор Яковлевич будто бы услышал эти слова друга детства, устроился за столом, на котором были разложены драгоценности, и принялся разглядывать их поочередно через увеличительное стекло. Буквально за минуту он перевоплотился в ювелира, всецело захваченного своим ремеслом и знающего цену бриллиантовому блеску. В действительности... все изделия были не настоящие этот реквизит никанор яковле взял под свою ответственность в театре на время операции актеры надевали фальшивые украшения когда играли монархов членов августейших фамилий и прочих вельмож былых их времен. каждае из них было изготовлено настолько искусно что не отличалось от настоящих особенно издали о том что это был театральный реквизит не знал никто что добавляло оперативной группе ответственности. Майор Рогов лишь усилил напряжение сотрудников уголовного розыска, когда заявил, что все драгоценности взял из музея под расписку. Основания для такого заявления были существенные. Рогов опасался утечки информации. В последней неделе в отделе наблюдались весьма странные вещи, требующие внутреннего расследования. Неделю назад... Оперативники должны были задержать в одном из притонов банду Котова, промышлявшую грабежами, но уголовники почему-то там не появились, хотя от информаторов было известно, что обещали быть в полном сборе. Три дня назад к скупщику краденого добра собирался зайти за деньгами квартирный вор Руслан Мавлютов с погонялом Малюта, однако он там так и не появился, поэтому взять его не удалось. случились еще некоторые странные вещи, относившиеся к разряду чудесных совпадений. Именно поэтому операция по задержанию шамана готовилась в строжайшей тайне. Для участия в ней подбирались самые проверенные люди. Большая часть таковых была вызвана из Подмосковья, и никто из них до самого последнего момента не знал, куда именно они направляются. и все таки У майора Рогова не было полной уверенности в том, что предателя удалось изолировать. Майор Рогов посмотрел на капитана Ермилова, тоже прильнувшего к окну и с интересом наблюдавшего за приближением дому Кобзаря и Шамана. А ведь в какой-то момент подозрение пало и на него. Рогову пришлось отправить капитана во Владимир, только потом, когда утечка повторилась, Ермилов был призван обратно. Теперь майор Рогов понимал, что подозревать такого человека в измене было большим грехом. В уголовном розыске гермилов служил давно, после окончания школы милиции. Такого опытного оперативника еще поискать. На его личном счету десятки задержаний уголовников самого разного рода. Человек отчаянный, рисковый, умеющий нестандартно мыслить, принимать неожиданные и верные решения. Он входил в число лучших. С другой стороны от Рогова стоял Глеб Серебряков. Он приложил руки к стеклу и внимательно всматривался в черноту двора. Тоже опытный оперативник. Упрекнуть его не в чем. Дело свое любит, разбирается в нем великолепно. Мелочей для этого педанта не существует. Он старается вникать во все, что так или иначе имеет отношение к делу. Очень наблюдателен, умен, энергичен. Его ожидает неплохое будущее, если этот парень и дальше будет работать столь же усердно. Некоторое время Кобзарь с шаманом стояли подле плетня, всматривались в светящиеся окна. Вот шаман проворно перепрыгнул через плетень и приник к стеклам избы. «Что он там делает?» — недоуменно спросил Ермилов. — Хочет лучше рассмотреть ювелирку, — сказал Серебряков. — Александр Федорович, а ведь этого добра там не на одну тысячу рубликов будет. Не рискованно ли вот так, без присмотра его оставлять? А вдруг что-то пропадет? — По-другому поступить никак нельзя было, — серьезно отвечал майор Рогов. — Шаман должен увидеть товар во всей красе. Нам надо, чтобы он дерзнул пойти со своими бандитами на ограбление. В какой-то момент... у александра рогова возникло непреодолимое желание арестовать шамана прямо сейчас достаточно махнуть рукой и оперативники затаившиеся во дворе мигом возьмут его в кольцо но в этом случае не будет обезврежена вся банда эти уголовники просто съедут из москвы в этом случае их задержание затянется на долгие годы яков шамардов понаблюдал за ювелиром снова перемахнул через плетень и уверенно зашагался двора. Рогов дождался, когда Кобзарь с шаманом уйдут, повернулся к Серебрякову и проговорил. «Снимай оцепление. Они сюда уже не вернутся. Домой не расходимся, будем ночевать в отделе. Так надо. Ты остаешься за старшего, а мне еще по делам съездить нужно». «Есть, товарищ майор», — с готовностью откликнулся Серебряков.